Глава 27. Чужие письма. Однажды вечером Оксана читала книгу и ожидала Дениса с вахты. Свет показался ей тусклым, буквы были плохо различимы, и Оксана решила протереть плафоны на верхней шконке, которую они никогда не использовали. Эта полка им совсем была без надобности, они прекрасно вдвоем умещались на нижней. Она туда ни разу и не заглядывала. Оксана забралась наверх и неожиданно увидела стопку писем, лежавших на навесной сетчатой полке, такой же, какая обычно бывает в поездах. Довольно увесистая пачка с письмами в обычных почтовых конвертах была перевязана обычной белой тесьмой. Письма были адресованы на почтовое отделение, доставлявшее почту на их траулер. Оксана подумала, что читать чужие письма нехорошо и оставила их лежать там же, где нашла. Денис сменился с вахты, и, конечно, первым делом она задала ему мучающий ее вопрос. «Денис, от кого эти письма?» — спросила она. Он взял пачку и протянул ей. «Читай. Я ничего от тебя не собираюсь скрывать». «Как это читай? А ты не обидишься?» — на всякий случай спросила Оксана. «А что лучше, если ты потом обо всем узнаешь? Не хочу, чтобы между нами были секреты. Ты для меня в этой жизни все», — ответил он. «Никогда не верь людям на слово», — вспомнила она слова Сергея. «Ладно, положи на стол. Почитаю, когда ты на вахту уйдешь». Мысли крутились вокруг этих писем, и как только за Денисом закрылась дверь, она взялась за чтение. Все письма были от одной девушки. Строчки нежных и трепетных посланий дышали любовью и были наполнены стихами о неземном чувстве. Все содержание многостраничных посланий можно было выразить вкратце. «Я знаю, что ты в море, мой капитан, а я сижу и жду тебя у окошка. Дни мои проходят в безмерной тоске по тебе. Я люблю, люблю тебя безумно и буду ждать всю жизнь. Ждет тебя твоя королева, мой смелый капитан». В таком стиле были десятки посланий о любви, об ожидании, о разлуке и о скорой встрече. В последних письмах начала сквозить сильная тревога, «Денис, почему ты ничего не пишешь? Что случилось? Я не нахожу себе места. Где ты, мой герой? Неужели ты забыл про меня?» Тревога в письмах нарастала и нарастала. По всей видимости, это произошло, когда у Оксаны с Денисом начались настоящие отношения. Но надо же, какой честный. Значит, он не хотел ложиться с Оксаной в постель, пока у него продолжаются отношения с этой девушкой. Значит, Оксану он и в самом деле считал другом, товарищем и братом. Товароведом, еще, конечно, и счетоводом. Оксана уже знала, как опасно скрывать настоящую правду, которая, однажды открывшись, может разрушить всю жизнь. История с Сергеем всегда кровоточила в ее сознании. Узная она тогда всю правду сразу, она бы не позволила себе так к нему привязаться. Жестокая реальность обрушилась на нее, как снежная лавина, придавив и уничтожив, разрушив все, что можно было разрушить. А самое главное, она уничтожила веру и надежду на счастье, убила доверие. «Расскажи мне всю правду», — попросила она Дениса, когда он пришел. Он, как обычно, засмеялся и решил перевести все в шутку. «Какую правду?» «Конечно, у него все шуточки и хахоньки. Сейчас начнет заливать про своих 333 невесты, ждущие его в каждом порту. В этом он весь, лишь бы не выяснять отношения, лишь бы жить в тумане и во лжи, зато тихо и мирно». «Я не собираюсь сдаваться», — сказала Оксана. «Говори, или я сейчас уйду». «Ну хорошо», — сказал Денис. «В моем городе у меня есть невеста. Мы знаем друг друга с раннего детства». «Уже пять лет она ждет меня». «А ты?» — спросила Оксана. «А что я? Она очень красивая и очень верная. Ни на кого, кроме меня, никогда даже не смотрела. Окончила педагогический институт, сейчас собирается поступать в аспирантуру. Практически мы помолвлены, и ее и мои родители ждут не дождутся, когда я приду с рейса, и мы поженимся. Наши родители всю жизнь дружат и всю жизнь ждут нашей свадьбы». Надо же, как все серьезно, протянула Оксана. Со стороны родителей серьезно. Нам даже всю мебель в квартиру уже купили. Все готово к свадьбе, вернее было готово. Тогда почему? Почему ты мне раньше об этом не рассказал? А что рассказывать? Что я должен был рассказать? Я встретил тебя, и все изменилось. Понятно, что он не поймет. Она ведь думала, что у них все серьезно, а эти письма свалились ей как снег на голову с верхней шконки. Денис, я не девушка с педагогическим образованием, я уборщица с твоего прохода. Меня никто на берегу не ждет, и я никому не нужна, она заплакала. Ну что ты, малыш, сказал он и взял ее за руку. Я жизни своей без тебя не представляю, ты для меня все. «Любовь, судьба, счастье. Мы придем на берег, поженимся и заведем ребенка. В моря ты, конечно, ходить уже не будешь. Тогда расскажи ей правду. Зачем ты мучаешь напрасно человека? Ты же видишь, она волнуется, беспокоится. В последних письмах вообще скользит страшная тревога». «Извини, конечно, что я их прочитала, но ты мне сам разрешил?» Даже не подумав хотя бы несколько минут, он ответил – Я никому ничего писать не буду. Вот в этом он весь. Душа коллектива, человек, которого все любят и который ни разу в жизни не испортил ни с кем отношения. Она и он полные противоположности, может, поэтому и притягиваются друг к другу. Для тебя лучше сбежать, чем сказать ей горькую правду. Оксана выжидательно на него посмотрела, он молчал. Да, она права. Он ничего никому не ни писать, не говорить не будет. «Я так не хочу», — твердо сказала Оксана. Она собрала вещи и ушла в свою каюту. Вечером к ней пришел боцман, затаивший зло на Оксану. Он дал ей швабру, тряпки и перчатки и приказал убрать нижнюю палубу и гальюны. «Ты еще не забыла, что уборщицей работаешь на БМРТ Иван Коробкин?» Официально и с нескрываемой издевкой спросил он. Ее добрый и внимательный друг изменился на глазах, теперь он ее ненавидел. Оксана уже не сомневалась, что он с удовольствием списал бы ее и с этого парохода, еще сказал бы, что не надо было лезть не в свое дело. Она взяла выданный инвентарь и спустилась вниз.